Виктор Так как все в отряде уже были ветеранами, то на меня они смотрели как на младенца, которым я в сравнении с ними и был. За бойца они меня не считали, говорили, что целитель всегда должен находиться на вторых ролях и не лезть вперед. Вот только я был совершенно другого мнения. Я из рода боевых целителей, тех, кто всегда находится на передовой и ведет бойцов за собой. Мне уже успели рассказать, как вели себя в бою Велесовы, и отсиживаться за спинами других бойцов я не собирался. Тем более я должен буду оказать помощь раненым как можно быстрее. И если буду постоянно находиться позади, то могу тупо не успеть. Первые два дня я с трудом, но все же мирился с подобным отношением со стороны ребят из отряда. Одна только банши не лезла ко мне, да и остальные ее совершенно не волновали. Практически все свое свободное время она проводила в тире или тренировочном зале. В эти дни у меня наконец появилось время, чтобы вернуться к тренировкам. Последний раз я тренировался в малом мире мастера Лусио, а как вышел из него, времени на это не было от слова совсем. К тому же необходимо было как можно быстрее привыкнуть к возросшим физическим возможностям. Не хватало еще, чтобы организм подвел меня в какой-нибудь ответственный момент. Так вот, эти дни проходили в постоянных подколках со стороны мужской части отряда, брифингах и тренировках. Здесь меня также не обошли вниманием элитные бойцы армии Центральной Империи. Они подшучивали над моими стойками, движениями и вообще говорили, чтобы я прекращал заниматься ерундой и лучше смотрел на них и повторял. А я смотрел и видел, что смогу справиться с ними со всеми вместе взятыми. Сейчас я изменил свое мнение. Тот же Рыжий был лучше в рукопашном бою. Правда, это было без учета использования Дара, но думаю, что у меня не возникнет особых проблем и в этом случае. Все их подколки я пропускал мимо ушей, но одно все же не смог. Толком я не понял, кто это был, но он сказал, что мне попался дерьмовый учитель. Отсюда все эти непонятные упражнения и все прочее. Этого я уже не смог стерпеть. «Раз вы такие сильные и умелые, то давайте проверим это в простом спарринге», сказал я, выполнив очередную связку. «Парень, ты бы не бросался так словами. Даже в простом спарринге мы можем тебя покалечить. Да и идти на задание с целителем, который имеет на тебя зуб, явно паршивая идея», высказал общее мнение Давид Одинцов, позывной «Дед Мороз», что сразу говорила о его даре. «Вы назвали моего учителя дерьмовым. Я уже имею на вас зуб, так что если хотите, чтобы все разногласия между нами исчезли, то спарринг — единственное решение». Я согласна, неожиданно для всех сказала Банши, которая вообще была не при делах. Естественно, мужики не смогли так просто смотреть на то, что женщина оказалась смелее их. А со стороны это выглядело именно так». Вот так у меня и было назначено восемь спаррингов в один день. Тянуть мы не стали, и первый бой провели сразу же. Моим первым противником стал Плотников Илья, позывной Плотник. Было решено, что во время боя мы можем использовать свой дар. Никаких летальных техник, а простой спарринг, где пообедой будет нокаут или признание поражения. Никакого ограничения по времени. Я сразу же усилился по максимуму и бросился в атаку.